На забор взлетел рябой с золотистым хвостом петух и горласта прокукарекал. На него, щуря узкие глаза, смотрела пригревшаяся на досках серая кошка. Со стороны шлемова нарастал шум пребывающего торника Легкий ветер принес из леса запах смолистой хвои, ржавых листьев и прошедшего дождя. И этот волнующий запах весны вдруг наполнил Вадима чувством Необъяснимого счастья, хотя радоваться, казалось бы, совсем нечему. Счастье распирало грудь, хотелось сорваться с места и, не обращая внимания на предостережение майора Тарасова, помчаться по лесной тропинке вдоль дороги в Кленого. Лес еще голый, далеко просвечивает, наверное, видно будет, как меж сосновых стволов замелькают бурые вагоны товарняка. — Тебе бы, Вадик, бороду, и был бы ты вылитый, дедушка Андрей Иванович! Вывел его из задумчивости ласковый голос соседки Марии Широковой. Она уже давно смотрела из-за ограды на юношу. — Пишет Иван, — спросил Вадим. От Ефимии Андреевны он узнал, что Иван служит на Балтике, а Павел Абросимов в этом году будет поступать в Ленинградский университет. С Павлом они изредка переписывались, но о демобилизации Вадим не написал ему. Он даже родителям ничего не сообщил о неожиданной перемене в своей судьбе. Из Харькова прямым ходом прибыл в Андреевку. Единственный человек, которому ему захотелось рассказать все, была бабушка Ефимия Андреевна. Шлепая деревянной ложкой на черную сковороду жидковатое тесто, она говорила, «Дмитрий мой военный, батька твой был военным». Сам мальчонкой поруху в отряде понюхал. Он боевые медали заслужил. А не судьба, значит, сынок, быть командиром. Да и ладно. Оглянись кругом. Сколько эта война злата земле принесла? Кто же будет все порушенное подымать? У нас в Андреевке и то с утра до вечера топоры стучат. А что во всей России матушки деется? Была бы голова до да руки, а дело тебе на нашей земле всегда найдется. Широкова рассказывала про морскую службу своего Ванюшки, сетовала, что на флоте подолгу служит, а без мужских рук тяжко двум бабам, дочь работает в больнице санитаркой, корову так после войны и не купили, зато держат пару коз. Если Вадим хочет, она Широкова принесет вечерком молока». Вадим отказался. Он козье молоко не любил. Болтовня соседки отвлекла его от мрачных мыслей, снова внезапно нахлынувших вместе с гулкими ударами сердца. Андреевка казалась вымершей. Некогда шумный, всегда наполненный голосами, дом Обросимовых опустел. Маленькую комнату бабушка сдавала квартирантам, Сейчас у нее жила молодая акушерка, но Вадим ее еще не видел, уехала на какие-то курсы в Климово. На побывку сюда приехал? Бабку навестить? — спросила Широкова. — Скворцов послушать, — улыбнулся Вадим. — Наши скворцы самые голосистые. — Говорили, ты налетчика пошел учиться, — не отставала дотошная соседка. — Я про то и ванюшки своему отписала. «Артист я», — ответил Вадим, и вдруг подумал, ну «а почему бы ему не стать артистом? Ведь говорили, что у него к этому способности. В училище он тоже участвовал в художественной самодеятельности, читал со сцены басни Крылова, играл в драматических постановках, даже пел в хоре, правда, недолго. Сначала его поставили на задний ряд, а потом вообще попросили со сцены». Драматическому артисту не обязательно петь. Он произносит монологи, подает реплики, участвует в мезонсценах. Все эти слова, которые он произносил про себя, завораживали, волновали. Была не была. Приедет в Великобрель, пойдет в театр и попросит главного режиссера, чтобы он его послушал. В роду обросимовых артистов вроде не было. Вот и будут. Уже увереннее заявил Вадим. «А может, мои портреты в киосках будут продавать?» «Хотите деда Тимоша?» изображу — изображу. Вадим разлохматил черные волосы, сгорбился, закряхтел, зашлепал губами, поблескивая на соседку озорными глазами, прошелся до калитки, сделал вид, что пьет из горлышка, вернулся за плетающейся походкой, сипло затянул «Хась Булат удалый!» Востра сабля твоя, не болела бы грудь, и не ныла душа. «И верно, Тимаш, рассмеялась тетя Маня. Еще не старое лицо ее оживилось, черные глаза повеселели. Может, тебя, Вадя, будут в кино снимать? Ну, до да кино еще далеко, ответил Вадим. Наверное, учиться надо. Учиться на артиста ему не хотелось. Где-то читал, что некоторые нынешние знаменитости пришли на экран прямо с производства. Работали на заводах, фабриках, участвовали в художественной самодеятельности, а потом стали знаменитыми артистами. — Надо же, артист! — улыбалась соседка. — Андрей Иванович, с смолду бывало подвыпивший, начнет чудить, так люди со смеху покатывались. «Говорю, Вадя, весь ты в Деда Царствие Небесное. Вот был человек!» Вадим от родственников слышал, что соседка, он называл ее тетя Маня, не давала проходу Андрею Ивановичу, бегала к путевой будке, чтобы перехватить его во время обхода участка, поджидала за клубом, когда он возвращался с охоты, не отходила от забора, когда Обросимов работал во дворе. Муж ее, Степан Широков, отравленный газами в Первую мировую, рано умер, а Андрей Иванович с девичьих лет ей был по сердцу. Все удивлялись, как такое терпела Ефимья Андреевна. Ни разу не устроила соседки скандал, не обозвала ее нехорошим словом, да и мужа никогда не попрекала. Правда, что у нее было на душе, про то никто не знал. Мария Широкова и сейчас выглядела не старухой, хотя лет ей и много, наверное, за пятьдесят. Черные хитрые глаза молодо блестят, не огрузло, вот только руки от сельской работы покраснели да потрескались. Из-под ватника выглядывала теплая морская тельняшка, на ногах заляпанные грязью резиновые сапоги. — Тетя Мань, не продадите мне тельняшку? — попросил Вадим. — Родный ты мой! — заморкала глазами соседка. — Тельняшку! — Да я тебе и так дам. Ванечка три штуки прислал. — Вот спасибо! — обрадовался Вадим, хотя и сам не знал, зачем ему вдруг понадобилась тельняшка. Слава богу, не желторотый юнец, как говорится. Без пяти минут был бы офицер. А просто вспоминалась юность, широченные клеши, тельняшки, наколки... Он машинально бросил взгляд на тыльную сторону ладони, где был выколот аккуратный самолетик. Раньше он гордился наколкой, выставлял ее на показ, а на последнем курсе авиаучилища старался прятать под рукав гимнастерки или кителя. Сделал глупость. Теперь всю жизнь расплачивайся. Впрочем, не у него одного наколка. Помнится, Иван Широков выколол себе на предплечье якорь, обвитый змеей, а Павел Абросимов не поддался дурному поветрию, хотя приятели и насмехались над ним, Искать более испугался. самолете, конечно, можно свести, но рубец все равно останется. Стоит ли, раз совершив глупость, второй раз ее повторять? «Зайдешь, Вадя, или принести тебе тельняшку? А может, вам чего по дому сделать?» — предложил Вадим. «Дров поколоть или забор подправить?» — крыша в сенях течет, родный, — пригорюнилась широкого. «И толь есть, да вот залатать некому. Ох, как без мужика-то тяжело. Все сама, все сама». Увидев на крыльце Ефимию Андреевну, Вадим знал, что они недолюбливают друг друга. Сказал, «Вечером починю. Вернусь с кладбища и починю». «Щи на столе!» — пригласила обедать бабушка. «С чем будешь есть блины? С маслом или со сметаной?» «Как здоровечка, Ефимия Андреевна!» — осведомилась Мария Широкова. «А дров принеси!» Даже не взглянув в ее сторону, распорядилась бабушка. Когда она скрылась в сенях, широко поправила на голове платок, завздыхала, покачала головой. Туга стала на ухо Ефимьи-то. Все война проклятая. Бомбы-то падали людям чуть ли не на головы. А самозорка вглядывалась в Вадима. Не смекнул ли он, что она для Ефимьи Андреевны пустое место? «Дед Тимаш говорит, чего надать, усё сечёт, а чего не надать, не гугу, изобразил старика Вадим. Андрей Иванович тоже любил подкузмить Тимаша, — заливалась мелким смехом соседка. «Кажись, в Масленицу в тот год, как папа на поминках споили, обрядился в саван, козлиные рога голове приделал и к деду ночью пожаловал а тот хоть бы чуточку испугался говорит за душой притащился так бери ее за дешево кожинный день на том свете выставляй мне по бутылке беленькой Вадим дальше не стал слушать, набрал дров и пошел в дом, где на столе, засланном старой клетчатой клеенкой, белела на тарелке аппетитная горка блинов, которые так умело печь лишь Ефимия Андреевна. Яков Ильич Супранович, сгорбившись, сидел на низенькой деревянной скамейке у своего дома и дымил самосадом, на ногах серые подшитые валенки, на плечи наброшен зеленый солдатский ватник, нежаркое солнце припекало большую лысину, глубокие морщины и густые седые брови делали его лицо суровым и печальным. Желтые щеки обвисали у подбородка, Под бесцветными глазами в красных прожилках набрякли мешки. Нездоровый вид был у Якова Ильича. Он задумчиво смотрел на Тимоша, который ловко строгал рубанком на верстаке белую доску. Курчавая стружка лезла из рубанка и, закручиваясь в кольца, сама по себе оторвалась и падала к ногам старика. Тимаш в полосатом с продранными локтями пиджаке и широких солдатских галифе наступал на хрустящую стружку сапогами. По привычке он что-то рассказывал, щурясь на ослепительную доску, ласково проводил по обструганному месту шаршавой коричневой ладонью. Несколько готовых досок были прислонены к стене, на одной из них грелась на солнце крапивница». Яков Ильич не слушал стрика, он думал свою тяжкую думу. От крепкого самосада першила в горле и пощипывала глаза. Врач сказал, что курить вредно, а что сейчас Якову Ильичу не вредно. Жирное и сладкое есть нельзя, выпить упаси Боже. Спать на левом боку сердце жмет. Вызывали в Климово, в райотдел НКВД, Вот и жмет сердце. Сколько дел натворил непутевый Ленька. А теперь батьки покоя не дают. Спасибо, что самого не посадили. Наверное, пожалели по старости. Да и старший Семен отличился в партизанах, орденом награжден. Тоже засчиталось. Двух сыновей вырастил, и оба такие разные. А когда-то рядышком бегали по питейному заведению с подносами и улыбались клиентам. Ха, когда это было? Ну, ясное дело, утек с басурманами на чужбину твой, Аленька-то, разбойник, — говорил Тимаш. А ему тут-то было делать? Сразу бы к стенке, а то и в петлю. Он и сам был лют на расправу. — Сколько раз грозился меня на сосенке вздернуть? Ты уж прости, к Ильич, а младший сынок у тебя уродился говённый. Не чита Семёну. В одном гнезде, а птенцы разные. Может, леньку кукушка серая тебе подкинула? — Какая кукушка? — Кашлинов спросил Супранович. — Дмитрий Тандреевич локти кусал, что леньку упустил. И Семен твой толковал, мол, рука не дрогнула бы родному брату пулю промежду глаз влепить. — Ну ты, барана зубьев прикрикнул Яков Ильич, — барони да знаймеру. про кукушку какую-то выдумал. — Ты, Яков Ильич, на меня не покрикивай, — ухмыльнулся в бороду Тимаш, продолжая строгать. — Было время, боялись тебя. — А теперь ты, пугало огородная, сиди на заваленке, как копна прошлогодняя, и помалкивай себе. Греет, солнышко, ты радуйся жизни, а горло мелок не дери. Тебя и несмышленые ребятишки не боятся. Кто ты теперь? Родной отец врага народа. Моли Бога, что советская власть тебя в живых оставила. Ленька, Лёнькой! А у тебя тоже, а, Рыльца в пушку!» «Кто одежей убитых да повешенных торговал?» «Покойничков-то я, милок в землю зарывал. Так они все были голенькие. В чем мать родила?» «Твой Лёнька-то приказывал мне раздевать их?» «Понятно. Кто получше был одет, — Мол, нечего добро пропадать. Может, оно и верно, но дело-то это греховное, не христианское. А вспомни, как ты перед зелеными и черными мундирами на задних лапках стоял. Небось, того и согнуло твою спину, что много кланялся. Хоть ты и прожил всю жизнь в достатке, не завидую я тебе, Яков На старости лет сидишь у разбитого корыта. Люди здоровкуются, правда, с тобой, но то, что ты оккупантам прислуживал, до смерти не простят. Все говорили мы, ты, хитрый. А в чем же твоя хваленая хитрость дум? Да Дети от тебя отвернулись, внуки стыдят твоей фамилии, да и богатство твое, Фью! Накрылась. Копил, копил. А такие же бандюги, как твой Ленька, и ограбили. Когда прижали к стенке и нож к горлу приставили, небось, сам ты тайничок с золотишком до каменями показал, а? Жестокие слова старика камнями падали на лысую голову Супрановича, и что ни слова, истинная правда. И никогда не думал, Яков Ильич, что у правды такой зловещий оскал, как у смерти. Но будь она проклята, это правда, вместе с Тимошом. И какого дьявола он позвал его стол для летней кухни мастерить? Да разве раньше этот пьянчушка посмел бы такое ему говорить? Сколько раз из пятийного заведения сыновья выкидывали Тимоша, как мешок с гнилой картошкой на двор, и за человека-то его Яков Ильич не считал. Но вот он... Жив-здоров похваляется, что за какие-то заслуги перед партизанами медаль должен получить. От досады аж дыхание перехватило, на глазах выступили злые, непрошенные слезы. Больше всего жаль драгоценностей. Всю жизнь копил золото, кольца с камнями, перстни, серьги. Знал, что эти вещи всегда и везде будут в цене. Бумажные деньги, тфу. Меняется власть, меняются и деньги, а золото не ржавеет и при любой власти в чести. Да и сама мысль, что у тебя спрятано золотишко на черный день, согревало сердце. Никто, кроме Леньки, не знал про богатство. А где оно схоронено, не ведал и он. И вот перед самым приходом советской армии нагрянули к нему ночью два незнакомых парня, Ни одного из них в Андреевке раньше не встречал. В руках пистолеты, на шее автоматы. Не стали ничего шарить, трогать, а вытащили Якова Ильича из теплой постели и прямо спросили, где, мол, клад схоронен. Совал им деньги и советские, и оккупационные марки, разводил руками, мол, берите всё, что хотите, а клада нет у меня, Христом Богом клялся. И тогда два дюжих парня привязали его к стулу и стали брючным ремнем душить. Потом раскалили на керосиновой лампе металлическую вилку и предупредили, что если не скажет, вставят ему ее тупым концом в то самое место, в которое раньше кол забивали. Да, эти изверги не собирались шутить, и Яков Ильич, Повел их в дровяной сарай, достал из поленницы березовую чурку, вытащил пробку. И посыпались на земляной пол царские золотые монеты, которые он любовно называл рыжиками. Так и этого им показалось мало, потребовали каменья. Отдал и заветную шкатулку Яков Ильич. Не надо было долго голову ломать, чтобы догадаться, кто их навел. «Сын Ленька». Да и потому, как привычные и деловито принялись его пытать парни, сразу сообразил Яков Ильич, что сын их подослал. По ухваткам видно, что каратели, и то, что родной сын на такое пошел. Больше всего угнетало, Супранович. И дураку понятно, что не взял бы он в могилу свое богатство, детям бы и внукам оставил». Да, видно, Ленька не собирался сюда больше возвращаться. Вот почему и решился на черное дело против родного отца. И впрямь не подлая ли кукушка подкинула его в гнездо. — А как помер наш Андрей Иванович Абросимов? Уже о другом говорил неугомонный Тимаш. — Ерой! В Первую мировую Георгия заслужил, а во Вторую — Отечественную... Посмертно орденом Красного Знамени награжден. Сам в газетке читал. Немцы-то думали, он им старостой служит, а Андрей с партизанами был заодно. Кто мы с тобой по сравнению с им? Так, мелочишка. Повесить твой Ленька с Бергером его хотели, а он и тут сам себе смерть геройскую выбрал. Пал от вражей пули — Да и с собой еще кое-кого на тот свет прихватил. А могилу его я так заховал, что никто не нашел. Ленька-то пытал меня, куда я его дел. Набрехал, что во враг сгрузил, как было велено, а голодные собаки да волки, видать, все растащили. Ты в Кутузке сидел в Климове, когда Андрея Ивановича торжественно захоронили на кладбище. Говорят, памятник поставят. Об этом и сын его, Дмитрий, хлопочет. як Ильич тяжело поднялся со скамейки, подошел к верстаку, потрогал обструганные доски, гладкие и теплые, как атлас. Ну, куда столько настрогал, — сказал он, щурясь на солнце. Тут, гляжу, мне и на гроб хватит. — А чего на тот свет торопишься? — вздохнул Тимаш Да не печалься ты, Яков Ильич, за свое сгинувшее богатство. Ей-богу, без него легче на свете живется. Возьми меня. За душой больше сотняги никогда не бывало. Ха, а будто одет, сыт, пьян и нос в табаке. Деньги да добро требуют много заботы. А мне она ни к чему, эта забота. Хожу, людей смешу, слушаю птиц, гляжу на облака, и жизнь, мне кажется, очень даже замечательной. А сколь тебя знаю, и улыбки ты на твоем лице никогда не видал. Все суетишься, бегаешь, считаешь, тянешь, все к себе, как паук. А и тот ведь одной, двумя мухами сыт. В народе-то говорят, не тот беден, кто мало имеет а тот, кто много хочет. «Кого учишь жить, дурак ты беспортошный?» Без злости покачал головой Яков Ильич. «Да будь бы я таким, как ты! Лучше бы и на свет Божий не родиться! Ты поганым кустом во овраге всю жизнь прожил, и солнышко-то никогда толком не видел. Гриб ты поганый, мухомор, а меня учишь?» «Деньги-то к таким, как ты, глаштанным, не прилипают, отскакивают от рук. Ты сотняги не зарабатывал, а я, темнота несусветная, тыщи в руках держал, вот на этой ладони». Он вытянул вперед жирную руку. «Бриллианты сверкали, царские золотые червонцы переливались». Тимаш даже строгать перестал, с интересом уставился на Супрановича. К седой курчавой бороде пристало золотистое колечко стружки. — Гляди, каков, а -а -а, проговорил он. — Без зубов окусаешься. — Ладошку-то я твою вижу, Яков Ильич. А бриллиантов до да золотых червонцев что-то нет? Где они? Были до да сплыли? А ты с той поры аж весь почернел от тоски по своему богатству. Глаза бы твои не смотрели на белый свет, И утром и вечером стонешь, да зубами скрипишь От жадности своей до злости. А я кожинному деньку радуюсь, птицами любуюсь, да людей люблю. Даже ты, старый скупердяй, меня не раздражаешь, жалею я тебя». Вот и посуди, кто же из нас двоих веселей живет? Ты или я?» Яков Ильич молча смотрел на него, лысина еще больше побагровела, глаза тяжело ворочались в глазницах. «А знаешь, что, Яков?» — продолжал Тимаш. «Я тебе из оставшихся досок гроб одно загляденье смастерю и ни копейки за это не потребую». Яков Ильич открыл было рот, но вдруг ухватился рукой за верстак, лицо его побелело. «Будь он трижды проклят, кукушкин сын!» Заскрежетав зубами, проговорил он, «Не будет ему счастья на чужбине. Вор! Вор! Вор! Гляди, как свое даже сгинутое добро за душу человека держит, будто костлявое за горло». — удивился дед Тимаш, принимаясь за работу. — Ты, Яков Ильич, держи дурную кровь в узде. Ненароком в башку ударит при твоей-то комплекции, тогда и впрямь придется из этих э, досок не стол тебе сколочить, а последнюю сосновую хоромину. — Бросай, Тимаш, это дело! — усталым голосом произнес Супранович. Глаза его погасли. Подымимся наверх. Там у меня бутылка водки и закуска найдется». «Яков Ильевич, золотой мой, дай Бог тебе здоровья!» Так весь и засветился Тимаш. «Почитай, четыре десятка лет тебя знаю. Вон сколько!» — он повел рукой вокруг. «На тебя наработал, а сидеть с тобой за одним столом и водку пить ни разу не доводилось». Вот уважил, так уважил. И не понять, было всерьез все это говорит старик, или насмехается над Супрановичем.